Выпочев глаза, закричал Кухт. Толмач отстал, но сказанное было понятно и без толмача. Духарев подал коня вперед, наехал на подханка, как глянул на него сверху вниз. «Захотелось», — процедил он.